Глава третья. «Моя дорогая Стиви», — начиналось письмо. «Я умерла». «Знаю», — печально подумала Стиви. «Я была на твоих похоронах. Ты получишь почти все мои деньги. И это я тоже знаю. Поверенный рассказал мне. Но чего он не сказал, так это почему?» — подумала она. «Ты удивляешься, почему. В яблочко бабушка Пегги ты всегда была хитрой старушкой». Стиви улыбнулась, вспомнив любимые черты. Длинные белые волосы, фиолетовые ботинки на шнуровке, ярко-розовая джинсовая куртка, где, черт возьми, она умудрилась ее раздобыть, и тележка из супермаркета с плюшевой кошкой на детском сиденье. Благослови ее, Господь, но она была довольно эксцентрична или безумна, в зависимости от того, как посмотреть. Потому что ты этого заслуживаешь и нуждаешься в этом. Теперь я знаю, о чем ты думаешь, что эти деньги не сделают тебя счастливее, но, по крайней мере, они могут облегчить тебе жизнь. Все, о чем я тебя прошу, используй их с умом и не растрачивай на безделушки и штукенции. Штукенцы? Что, черт возьми, за штукенции? И кто сказал, что деньги не могут сделать тебя счастливее? Люди с кучей этого добра вот кто. «Сделай что-нибудь, чего ты никогда не смогла позволить себе до этого. Да, например, путешествовать с рюкзаком по Австралии или провести три месяца на Карибах, или купить БМВ-кабриолет, или... Возможности бесконечны. Впервые после похорон волнение скрутило стиви живот, посылая легкий трепет вверх по груди. Да, я точно знаю, что происходит у тебя в голове, и называю такие вещи расточительством». «Тебе не о чем будет беспокоиться, как только ты их потратишь». Стиви со вздохом оторвалась от письма. «Да уж, как будто бы весь груз пьяных воспоминаний, новая машина, великолепный загар и дизайнерский гардероб были ничем». «Эй, может быть, Стив снова заинтересуется мной?» – подумала она. Причина оставаться несчастной не осталось. Стив и Стиви... Звучит как объявление номера двух «дрэг-квин». Так она всегда думала. Примечание «дрэг-квин» — сленговое выражение, используемое для обозначения артистов мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду. Она вернулась к письму со смешанными чувствами неохоты и комфорта. Читая его, она чувствовала себя так, словно ее покойная бабушка была у нее в голове и могла читать ее мысли. И не думай снова куртизировать с этим мальчиком Стивеном. Он в твоем прошлом, и там он и должен остаться. Куртизировать? Что это за слово? Если только это не был старомодный способ сказать, что два человека дружат в горизонтальной плоскости. Пожалуйста, используй деньги, следуя своему сердцу. Я знаю, что ты потратишь их с умом. Я безоговорочно верю в тебя. Ты всегда была моей любимицей. «Я знаю, что не должна так говорить, но это правда. Я любила тебя как внучку и всегда буду любить, где бы я сейчас ни была. Твоя любящая бабушка Пегги». На последнем абзаце Стиви не выдержала. Она отложила письмо, наклонилась вперед, сложила руки на столе и разрыдалась. Несмотря на то, что она будто чувствовала ладонь Пегги на своем плече, Стиви знала, что ее бабушка действительно умерла. Ее рыдания перешли во всхлипывание и сопение. Стиви безмолвно поблагодарила бабушку за великодушие и задумалась, как она объяснит Хейзел получение наследства. Ей придется рассказать матери о том, что натворила Пэк, а ей этого совсем не хотелось. Хейзел Тейлор не была плохой женщиной, просто она не одобряла бабушку. Пэк так и не вышла замуж, Шарики у нее полностью заехали за ролики, и жила она в доме полном кошек, вплоть до того дня, когда ей пришлось переехать в жилой дом на Стэнли Роуд. Ах да, и у нее было действительно странное чувство стиля. Мать Стиви категорически не одобряла эксцентричность бабушки и часто со злорадным наслаждением рассказывала, что Пэк побывала то в образе мадам в стрип-клубе, то в образе кошки-взломщицы, когда работала в шикарном отеле, то позировала обнажённой для журнала. Стиви как-то спросила мать, что это значит, и Хейзел с отвращением сморщив нос прошипела. «Порнушница». Хейзл постоянно сравнивала довольно легкомысленную Стиви с Пегги. Разумеется, не из-за порнухи и не из-за кошки-взломщицы. И Стиви подумала, что если у ее матери и есть любимый ребенок, то уж точно не она. В каком-то смысле Стиви не могла ее винить. Ферн, которая была на четыре года старше, всегда была Примадонной, и, похоже, ее возмущала необходимость делить мать с визжащим краснолицым младенцем, которым была Стиви. Судя по всему, Ферн была образцовым ребенком, спокойно спала по ночам с самого первого дня, никогда не плакала, и была так хороша, что Хейзел даже не подозревала о ее присутствии. О присутствии Стиви мать знала всегда. Стиви, по словам матери, почти не спала и все время плакала без всякой видимой причины. Она доводила мать до безумия, как часто говорила юная Стиви. Ферн же была очаровательной. Очень очаровательной. Настолько очаровательной. как если бы Стиви купила лотерейный билет, а выиграла главный приз Ферн. Подобный вид очарования привел Ферн к победе в тот единственный раз, когда она приняла участие в игре. К получению PPI-кэшбэка, хотя ни разу в жизни она не брала кредит. К получению хорошей компенсации в иске о дискриминации по половому признаку, когда выяснилось, что мужчины на работе получали больше, чем она. То самое очарование. И дело было не только в деньгах. Сестры были полными противоположностями. Ферн любила школу, Стиви ее ненавидела. Ферн играла в куклы, Стиви лазила по деревьям и чаще всего падала с них и что-то ломала. Ферн была Мэри в рождественском спектакле подготовительного класса. Стиви была одной половиной осла. Не очень приятной половиной. уткнувшийся носом в пухлую задницу Найджела Хемминга. Осла быстро пришлось уводить с импровизированной сцены, когда Стиви упорно начала громко сыпать горох и вилять ослиным хвостом. Ферн всегда сдавала домашнее задание вовремя. Стиви утверждала, что ее задание съела собака. «Но у тебя же нет собаки». На этом список не заканчивался. Когда девочки подросли, сестра Стиви поняла, что она хочет выйти замуж и завести детей. Ферн очень быстро нашла мужской материал в виде Деррика Чока. Все мои друзья называли меня Деза Пюреза. Устроила традиционную свадьбу в белом платье. Со Стиви, выступающей в качестве гостя, в роли розового Бизе, И без какой-либо суеты приступила к производству двух дочерей. Старшую звали Джейд, А следующую появившуюся на свет маленькую Чок назвали Месси, И, по-видимому, они обе были так же совершенны, как и их мать. А еще была Стиви – безработная, бездомная и без друзей. Безработная из-за этого дурацкого автобуса. Бездомная, так как была безработной и не могла вносить свою долю арендной платы за космически дорогую квартиру, которую делилась четырьмя другими людьми. Без друзей, потому что Стив был задницей. Поэтому Стиве временно переехала к матери и начала искать работу. Вообще-то, ей давно пора было начать искать работу. Нога ее почти зажила. А давайте посмотрим правде в глаза, 250 тысяч фунтов — это не та сумма, на которую можно прожить всю оставшуюся жизнь, не так ли? И как только она найдет работу, следующее, что ей нужно будет сделать — это найти собственное жилье. Стиви, довольная своим разумным решением, приступила к поиску работы. Но позже кое-что произошло, когда она убирала драгоценное письмо в коробку памяти, где хранила важные вещи, такие как крошечная окаменелость, найденная однажды во время отпуска в Корнуолле, украденная прядь волос Стива и самая первая открытка на День Святого Валентина. Давайте оставим это в тайне, В то время ей было 23. На обороте письма она заметила по скриптум. «По скриптум, не грусти. Я не бросила тебя, хотя, возможно, тебе так кажется. И не забывай, что на небе и на земле существуют и другие вещи». Так о чем же болтала старая летучая мышь? С нежностью спросила себя Стиви и бережно убрала письмо. Грустная улыбка озарила ее лицо.